Третья магов. Когда воины раступились, Аргус увидел старика. Его глаза сияли, а тело было покрыто необычными символами. Джин улыбнулся ему. Он знал, кто стоит перед ним – самый могущественный шаман каменного века. Шаман сразу признал в Аргусе равного себе. Гор, приветствовал Аргус старика по имени. Шаман поклонился, но не произнес ни слова. Впрочем, слова ему были и не нужны. Мужчины взялись за руки и пристально посмотрели друг другу в глаза. Так умеют смотреть лишь маги, колдуны, друиды, шаманы или ведьмы. Они вглядывались в самую глубину души, туда, где жила магия. Они узнали друг друга, потому что встречались уже много раз. В волшебном пространстве между мирами, там, где тьма вытесняет свет, где мечты это реальность, где встречаются члены магического круга, самые могущественные колдуны всех времен. Закрыв глаза, Аргус стал передавать с помощью магии картинки в голову старика шамана. Словно во сне Гор увидел, что произошло в пещере джина. Как его обманули двое мальчишек! Шаман пришел в ярость. Как посмели глупые дети оскорбить члена магического круга? Он чувствовал злость Аргуса, ведь его репутация могущественного джина оказалась под угрозой. Наконец Аргус мысленно объяснил старику, что ему требуется новое сильное заклинание, которое сможет сделать Сахли снова беззащитным. г о р к и в н у л и жестом пригласил Аргуса следовать за ним. Старый шаман знал, как помочь Джину.